Она смотрела на начинающийся снегопад. Снежинки падали, как легкие хлопья пепла. Их прикосновения к коже напоминали уколы ледяных игл. Пес выбежал из домика и лизнул ее руку. Кожу в этом месте стало пощипывать на морозе. Кажется, собака просила, чтобы ее погладили. И Маура положила руку на мохнатую спину животного. — Если желаете замерзнуть до смерти, я не буду мешать, — сказал мальчик. Но я пошел внутрь.